Глава четвертая Терезу глубоко огорчило это письмо. Оно поразило ее, как неожиданный удар грома. Ее любовь до того не походила на чувство к ней ларана, что она подумала, что не любит его любовью, когда перечла его письмо. В ее сердце не было опьянения, или даже если оно было — то наполнила его так постепенно, капля за каплей, что она сама этого не заметила. Тереза воображала, что так же хорошо собой владеет, как в первый день. «Он просит у меня страсти», — повторяла она себе. «Он думает, что я не знаю ее и что я снова хочу вернуться к этому отравленному напитку. Я показала ему столько нежного участия, а чего же он предлагает мне вместо благодарности Отчаяние, горячку и смерть. Но все-таки этот несчастный не виноват. Он сам не знает, чего он хочет и просит. Он ищет любви, как философского камня, в существование которого верят, хотя и никогда его не находят. Он воображает, что я обладаю этим камнем, и что мне забавно дразнить его. Как успокоить его и отвлечь от его прихоти? Ведь она, наверное, сделает его Несчастным? Он отчасти прав, я сама виновата. Желая отучить его от разврата, я слишком приучила его к честной привязанности. Но ведь он человек, как все, и наша любовь его не удовлетворяет. Зачем он меня обманывал? Зачем заставил верить, что ко мне равнодушен? Чем я исправлю мою глубокую оплошность? Во мне было слишком мало самонадеянности для моего пола. Я не представляла себе, что женщина, как бы ни была она холодна и утомлена жизнью, может смутить воображение мужчины. Я бы должна была вообразить себе, что я неотразима и опасна, как он мне рассказал. Я должна была бы понять, что он только хочет меня успокоить, отрицая свою любовь. Вероятно, дурно не иметь врожденного кокетства. И Тереза, роясь в своем прошлом, вспоминала, что она часто бывала сдержана и недоверчива с некоторыми людьми, желая оградить себя от их ухаживаний, если они ей не нравились. С Лораном она этого не делала, во-первых, потому что к нему относилась дружелюбно и не считала его способным обмануть ее, а во-вторых, потому что она его любила более других. Поглощенная горестными размышлениями, она одиноко ходила из угла в угол по своей большой мастерской — То, глядя на неоконченную работу на мольберте, то на роковое письмо, она положила его на стол, словно не зная, что с ним делать, не решаясь ни перечесть, ни уничтожить его. Как раз когда ей принесли его, она работала прилежно, с увлечением, вместе с письмом явились сомнения, тревога, удивление и страх. Перед ней проносились призраки ее прошлых несчастий, точно видение на ее безоблачном, и пустом горизонте. Каждое слово в письме звучало погребальным напевом, который она слышала прежде. Это было словно предвестником новых горестей. Она попробовала успокоиться и приняться за рисование. Работа всегда была верным средством от небольших волнений ее обыденной жизни, но сегодня она не помогла. Боязнь этой страсти проникала в самое сокровенное чистилище ее теперешней жизни. «Вот и разрушены работа и дружба», — сказала она, отбрасывая кисть и глядя на письмо. Ни на что не решившись, провела она остаток дня. Только необходимость сказать «нет» отчетливо вырисовывалась в ее уме. Но, несмотря на свое решение, ей не хотелось объявить ему свой приговор с подозрительной строгостью, как это делают женщины, которые спешат оградить себя из страха падения. Трудной и горькой задачей было для нее это бесповоротное «нет». Оно должно было убить все надежды, но не оставить горьких воспоминаний о прежней, милой дружбе. Это воспоминание было ее собственной любовью. Когда приходится хоронить дорогое и близкое существо, нельзя решиться без боли покрыть его саваном и опустить в общую могилу. Хотелось бы наполнить благовонием его избранную могилу и хотя бы изредка глядеть на нее, молясь за упокой его души. Так настала ночь. Она все не могла придумать способа отказать ему, не заставляя его слишком страдать. Катерина, заметив, что она мало ела, тревожно спросила, не больна ли она. «Нет», — ответила она, — «я только озабочена. Вы слишком много работаете и не заботитесь о себе». — заметила добрая старушка. Тереза подняла палец. Этот жест Катерина знала, он обозначал довольно об этом. С некоторых пор приемный час Терезы предоставлен был исключительно Лорану. Хотя дверь ее была открыта для всех, но приходил только он. Потому ли, что многие отсутствовали, была как раз пора ехать на дачу. Или, может быть, некоторые заметили в Терезе какую-то озабоченность, Точно невольное и открытое желание беседовать с господином дефавелем Фавелем. Аран приходил обыкновенно в восемь часов. Тереза подумала, взглянув на часы. Я ему не ответила, и он сегодня не придёт. В сердце она ощутила страшную пустоту, когда прибавила. Нам необходимо больше не видеться. Как провести одной этот бесконечный вечер? Ведь она привыкла проводить его со своим молодым другом, делая небольшие наброски или занимаясь каким-нибудь женским рукоделием, пока он курил, небрежно полулёжа на подушках дивана. Чтобы разогнать тоску, она вздумала навестить одну свою подругу, которая жила в предместье Сен-Жермен и сопровождала её изредка в театр. Но это особо ложилась рано, а Тереза приехала бы слишком поздно, Конец был очень длинный, извозчики всегда ездили так тихо в то время. Потом надо было одеться. Тереза же, как и все артисты, усиленно работающие и не переносящие стеснение, любила ходить в туфлях и ленилась заниматься туалетом. А то не лучше ли послать на биржу за экипажем, накинуть шаль и проехаться шагом по пустынным аллеям Булонского леса. Тереза иногда каталась с Лораном, когда им хотелось закончить душный вечер, под сводом свежих деревьев. С кем-нибудь другим подобные прогулки могли ее скомпрометировать, но Лоран свято сохранял тайну. Они любили эти уединенные прогулки, в которых в сущности не было никакой тайны. Она припомнила их точно, они давно миновали, и вздохнула при мысли, что они не вернутся. «Вот было хорошее время. Да оно прошло», — сказала она. «А он теперь, наверное, страдает, я это знаю». В девять часов она начала писать ответ Лорану, как вдруг звонок заставил её вздрогнуть. «Это он!» Она встала сказать Катерине, чтобы не принимали. Вошла Катерина с письмом от него. Тереза невольно пожалела, что не он пришёл. В письме было всего несколько слов. «Прощайте, Тереза, вы меня не любите, а я, как дитя, люблю вас». С ног до головы задрожала Тереза, читая эти две строчки. Материнская любовь была единственной страстью, которую она не заглушала в себе. Рана, хотя и закрылась снаружи, всё ещё болела внутри. В разбитом сердце таилась неудовлетворённая любовь. «Как дитя», — повторяла она, сжимая письмо в трясущихся руках. «Он меня любит, как дитя. Что он говорит, Бог мой? Знает ли он, как больно мне делает?» «Прощайте! Мой сын уже мог говорить «прощайте!» Но он мне не крикнул этого слова, когда его отняли у меня. Я бы услышала его, а теперь я никогда его не услышу». Тереза была возбуждена. Ее волнение увеличилось от горестных воспоминаний, и она залилась слезами. «Вы звали меня?» — спросила входя Катерина. «Но, Господи, что с вами? Вы плачете, как бывало раньше». «Это ничего. Оставь меня», — ответила Тереза. «Если кто-нибудь меня спросит, скажи, что я в театре. Я хочу быть одной. Я больна». Катерина вышла в сад. Она увидела лара бродившего тихими шагами вдоль изгороди. «Не дуйтесь, полноте», — сказала она ему. «Не знаю, право, чего барыня плачет. Вероятно, из-за вас вы ее огорчаете. Она не хочет вас видеть. Пойдите, попросите у нее прощения». Катерина, несмотря на все свое уважение и преданность, Своей госпоже была убеждена, что Лоран — ее любовник. «Она плачет?» — воскликнул он. «О, Боже мой! Почему она плачет?» Он пробежал в один миг маленький сад и упал к ногам Терезы, которая рыдала, спрятав голову в руках. Лоран бы обрадовался, застав ее в слезах, если бы он на самом деле был таким испорченным, каким он хотел казаться. Но у него было необыкновенно доброе сердце — а Тереза имела тайную способность пробуждать в нем хорошее чувство. Ее печаль огорчила его вполне искренне и глубоко. Он на коленях стал просить ее забыть его безумную выходку и старался нежными увещаниями успокоить ее горе. «У меня не может быть другого желания, кроме вашего», — сказал он ей. Клянусь вам, что если вы оплакиваете нашу погибшую дружбу, я сделаю все, чтобы ее воскресить и не огорчать вас. Но будем говорить откровенно, моя милая и добрая Тереза, моя любимая сестра, я не в силах вас доли обманывать. Будьте решительны, примите мою любовь как грустное открытие и как зло, от которого вы попробуете излечить меня терпением и жалостью. Даю вам слово, сделаю все для этого. Я не буду требовать от вас даже поцелуя. Мне кажется, что мне это будет легче, чем вы предполагаете, потому что я не уверен, играет ли роль чувственность в моей привязанности к вам. Нет, права, я не думаю. Как это может быть после того образа жизни, который я вел и веду? Я испытываю жажду в моей душе. Неужели это пугает вас? Отдайте мне ваше сердце и возьмите мое» согласитесь быть любимой мной и не считайте этого оскорблением для себя. Меня приводит в отчаяние сознание, что вы не хотите мне позволить даже мечтать о близости с вами. Так сильно вы меня презираете. Я сам чувствую себя униженным в собственном мнении. Иногда мне хочется покончить с этим несчастным, который вас нравственно отталкивает». Выведите меня из болота, куда я попал. Прикажите мне искупить все дурное и сделаться достойным вас. Да, не отнимайте у меня этой слабой надежды. Она обратит меня в другого человека. Увидите сами, Тереза. Я чувствую, что одна мысль трудиться для вас придает мне силу. Не мешайте мне, а то я снова сойду со всех ступеней, на которые поднялся с тех пор, как знаю вас». Весь плод нашей дружбы погибнет для меня. Вы хотите исцелить больного и причиняете ему смерть. Разве вы будете довольны сами этим результатом и не упрекнете себя, что не привели меня к лучшему концу? Вы такая добрая и великодушная. Будьте сестрой милосердия для меня, которая не только ухаживает за больным, но и старается примирить его душу с небом. Не выдергивайте у меня своих благородных рук, Тереза, «Не отворачивать от меня вашу прелестную и грустную головку. Я не встану с колен, пока вы не простите мне мою любовь». Тереза должна была принять этот чистосердечный порыв. Если бы она оттолкнула его теперь с недоверием, она только бы этим призналась в своей нежности к нему. Женщина, выказывающая страх, заранее признаёт себя побеждённой. А потому она отнеслась доверчиво к его словам. Это было, может быть, Искренно с её стороны, потому что она ещё воображала себя достаточно сильной. К тому же её согласие принесло только пользу. В настоящую минуту разрыв только вызвал бы ужасное волнение, и лучше было бы усмирить его и ловко распутать этот узел осторожной рукой. На это нужно было употребить несколько дней. Лоран постоянно менялся и быстро вдавался из одной крайности в другую. Таким образом, оба успокоились, уступая друг другу, старались забыть произошедшую бурю и даже принуждали себя над нею смеяться, чтобы ободрить себя на будущее время. Но их отношения всё-таки изменились. Несмотря на все их усилия, изближение сделало гигантский прыжок. Их соединил страх разлуки, хотя они и клялись, что их дружба оставалась неизменной, все их мысли и слова — томной негой. Это было предвестие любви. Когда Катерина принесла чай, то окончательно примирила их своими наивными и материнскими заботами. «Вы бы лучше съели кусочек цыпленка, чем наполнять чаем ваш пустой желудок», сказала она Терезе. «Знаете ли вы», — обратилась она к Лорану, показывая на свою барыню, «что она не дотрагивалась до обеда». «Заставим ее поужинать», — воскликнул Лоран. «Не отказывайтесь, Терезе, это необходимо». «Что будет со мной, если вы заболеете?» Тереза всё-таки не соглашалась, потому что в самом деле не хотела есть. Тогда он, по знаку Катерины, которая поощряла его настаивать, сказал, что он сам голоден. Он говорил правду, так как забыл дома пообедать. Для Терезы было большим удовольствием накормить ларана ужином, и они в первый раз сели вместе за стол. В скромной уединенной жизни Терезы этот случай был далеко не маловажным событием. Обеды с глазу на глаз особенно сближают людей. Это общее удовлетворение природы, а если искать более возвышенного значения, то это приобщение в буквальном смысле слова. Лоран, смеясь, сравнил себя с блудным сыном, для которого Катерина заколола откормленного тельца. Когда он шутил, его мысли часто принимали поэтический оборот. Откормленный телец, явившийся в виде маленького цыплёнка, вызвал весёлый смех обоих друзей. Он не мог никак удовлетворить аппетит молодого человека, так что Тереза стала беспокоиться. Ларен не хотел утруждать старую Катерину. Откопали в шкапу огромную банку с желе из гуявы. Это был подарок Терезе от Палмера. Она еще не прикасалась к банке, зато Ларан сделал ей честь, жаром разбирая все достоинства этого прекрасного Дика. Он и забыл, как прежде ревновал ее безумно к нему, зато теперь любил его от всего сердца. «Видите ли, Тереза, как несчастье нас делает несправедливыми», — сказал он. «Поверьте, всегда надо баловать детей. Только если ласково обходиться с ними, то они выходят хорошими». Давайте им побольше сладкой гуявы. Строгость — не только горький напиток, но и смертельный яд. Когда подали чай, Лоран заметил, что ел он один, а Тереза делала вид, будто ест, а сама ни к чему не прикасалась. Он себя упрекнул за невнимание к ней и громко сознался в своей вине. Потом отослал Катерину и предложил Терезе сам заварить и подать ей чай. Он в первый раз в жизни прислуживал кому-нибудь и сам наивно удивился, какое приятное удовольствие он испытывал. «Теперь я понимаю, что можно служить и любить своего хозяина», сказал он Терезе, подавая ей чашку на коленях. «Для этого только надо любить своего хозяина». Малейшее внимание некоторых людей имеет необыкновенную цену. В манере Лорана и в его способе держаться была какая-то сухость, даже когда он говорил со светскими людьми. Тереза принимала его с радушием веселой артистки, постоянно предупреждала его желания, ласкала его и не требовала от него никакой взаимности. Если бы он прежде стал разыгрывать роль хозяина дома, это было бы неуместно и бестактно, а тут он, под влиянием ее слез, сам не отдавая себе отчета, подчувствовал за собой это право и завладел им, хотя оно ему не принадлежало. Он сделал это по вдохновению, и Тереза, удивленная и тронутая, ему не противилась. Казалось, он был у себя и обладал преимуществом ухаживать за хозяйкой дома, как ее брат или старинный приятель, а Тереза, не думая об опасности такого господства, не останавливала его, следя за ним большими изумленными глазами и спрашивая себя, не ошибалась ли она, считая этого кроткого и преданного ребенка высокомерным и мрачным. Тереза провела всю ночь в глубоком размышлении. На следующее утро Лоран без всякого намерения, не желая дать ей время вздохнуть, послал ей чудных цветов, редких фруктов и такое нежное, любящее и почтительное письмо, что она была невольно тронута. Он писал, что считает себя самым счастливым человеком в мире и только молит ее о прощении, а раз он получил его, то мнит себя царём вселенной. Он соглашался покориться всем строгостям и лишениям, только бы иметь возможность видеть и слышать своего друга. Лишиться этого было бы ему не по силам, а всё остальное казалось ему ничтожным. Он отлично сознавал, что Тереза не может полюбить его, но это не мешало ему восклицать через десять строк, разве мыслимо разрушить нашу святую любовь. Он сам обманывался, постоянно себе противоречил, смешивал правду с ложью, с полной невинностью по раз в день. Он окружал Терезу самым тонким вниманием, желая ее уверить от всего сердца в чистоте их отношений. Он говорил ей постоянно о своем горячем поклонении, развлекал ее, когда она бывала тревожна, смешил, когда она грустила, смягчал ее, когда она бывала строгой. Таким образом, он незаметно привел ее к такому состоянию, что она стала на все смотреть, его глазами. Ничто так не пагубно, как сближение, основанное на обещании не обольщать друг друга, да еще при отсутствии взаимного физического отвращения. Артистки подвергаются этим опасностям чаще, чем другие люди, ведущие уравновешенный и положительный образ жизни. Их занятия и независимая жизнь часто их ставят в необходимость нарушать светские условия. Итак, Приходится прощать им слишком быстрые впечатления и внезапные увлечения. Общественное мнение это сознаёт. Оно бывает снисходительнее к людям, которые принуждены поневоле скитаться среди жизненных бурь и строже к тем, которых убаюкивает ненарушимое спокойствие. Свет требует огня и вдохновения от артистов. Этот огонь, разгорающийся для восторга и забавы публики, часто снедает их самих, Тогда их жалеют. Когда благодушный обыватель узнает о их несчастье и бедствиях, он говорит своей тихой и честной подруге, возвратясь вечером в лоно своей семьи. Знаешь ли, эта бедная девушка, которая так хорошо пела, умерла от горя. А тот знаменитый поэт, сочинявший такие прекрасные вещи, лишил себя жизни. Это очень грустно, жена. Как все они плохо кончают, только мы, простые смертные, Бываем счастливы. И благодушный обыватель прав. А Тереза жила долго, хотя и не как простая буржуа, потому что для этого нужна семья, а Бог ей в этом отказал. Но как прилежная работница, она трудилась с утра и под конец дня не предавалась развлечениям и неге. У нее было постоянное влечение к домашней правильной жизни — Она во всем любила порядок и не только не выказывала пренебрежения, как другие артистки, к мелким чиновникам, но всегда наоборот горько сожалела, что не вышла замуж в этой посредственной, но верной среде, где она сыскала бы привязанность и спокойствие вместо громкого имени и таланта. Но никто не властен в судьбе, потому что судьба карает не только честолюбцев и безумцев.